Глава двенадцатая. Угрозы Эндеруна. Дни шли за днями, но ничего ровным счетом не происходило. Б. отправили в Россию. Шум, поднятый похищением Гонзолина, постепенно стих. Впрочем, скучать мне не приходилось, рядом была Элен. Однако я ждал событий, и я их дождался. Как-то утром я купил Эко Перс, развернул и замер.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 не выражая впрочем явного предпочтения ни мозафару ни зели султан знал бы ты какая докука быть султаном и иметь кучу сыновей пожаловался шахыншах -Шах. та же отпрыс от последней наложницы хочет сменить меня на троне!» а что в итоге а в итоге возникают партии разных наследников эндеру и государства раздираются усобицами это так неприятно просто не знаю что мне делать